Глава двадцать девятая Она не понимает, что с ней. всё началось. Когда же? Она не помнит. Крики, беготня вокруг. Она перепугалась. Ей даже стало плохо. Но теперь теплое одеяло накрыло всё, Даже память. Голоса шепчут, журят и утешают. Подгоняют вперёд. Она идёт уже много миль, но не замечает расстояния. Тупо ноют ноги, спина, живот. Хочется спать. Запах щекочет ноздри, манит к себе, словно на канате. Она бессильно противится, хотя ступни стёрты до крови. Кругом люди заняты своими делами. Ей стыдно показаться им на глаза, но они не замечают ее, ковыляющую мимо. Одной пьянчушкой больше, одной меньше. Она сердится на них, ей хочется ударить, причинить боль, показать им, как они ошибаются, но голоса успокаивают, заставляют отложить злость на потом. Она не спрашивает, что такое потом, а просто идет на запах. Это как сон. Она словно перескакивает от образа к образу. Вот шумная улица. Вот тихий переулок. Вот большой дом в стороне от дороги. Потом она оказывается внутри. Он замечает ее и поворачивается к ней. Он стар, но движется как молодой. Он идет к ней. Она встречает его взгляд. И что-то в ней умирает. Надменная осанка снова пробуждает в ней злобу. Шепот голосов глохнет. Ярость вырывается наружу. Память, целую жизнь таившаяся в глубине, распускается черным цветком, зловонным и гнилым. Старик покрывается потом, дергается. Ее окутывает боль. «Прекратите! Господи, умоляю, остановитесь!» Но это продолжается. Из ночи в ночь. С ней что-то сделали. Он с ней что-то делал. Теперь она в этом уверена хотя ничего о себе не помнит. У нее в руке что-то холодное, твердое, острое. Она не знает, как оно к ней попало, не представляет, где она и кто она, но знает, зачем она здесь и что должна сделать.